Интерлюдия четвертая. След видящий. Солнце. Какое же тут солнце? Настоящее, жгучее и пронзающее. Какой тут воздух, пропитанный мириадами запахов, где совершенно не чувствуется дымопожарящей ливони отхожих мест. Какие здесь леса, где деревья уходят в самое поднебесье, а взрослому и высокорослому воину нужно сделать почти полсотни добрых шагов, чтобы обогнуть кругом необъятно громадный ствол. Какие тут цветы, размером с человеческую голову и как они пахнут. В Мельине никто и не подозревал, что такие вообще бывают. Какие тут птицы, сами словно летучие цветы. Какие тут речки звонкие, прозрачные, чистые, украшенные кружевами водных трав, с неумолчным стрекотом каких-то местных цикат, рассевшихся подлинным, окунающимся в поток листьям. Какое тут небо, никогда не знавшее и следа смертного ливня. Какая тут земля, по которой так легко ступать, потому что она, земля, не предала, в целости и сохранности сберегла для него след видящий. Щамни Оэктакан, Тайде, видящий народа Дану, единственной женщины императора Мельина, похищенной неведомой призрачной тварью, утащившей Дану в разлом, Куда за ней, отринув империю, забыв про трон, последовал император. Подробнее об этих событиях смотри романы «Алмазный меч», «Деревянный меч» и «Рождение мага». Разлом. Чудовищный шрам, оставленный бушевавшей бушевавший в его родном мире магической войной, привел его сюда, под неведомое солнце, на неведомые берега, в океаны чужого воздуха, навстречу неведомым опасностям и врагам. Однако императору до этого не было дела. Он смотрел вокруг, он неумело наслаждался окружавшей его живой красотой, но при этом он шел по следу, по четкому следу тайда. Разумеется, этот след не имел ничего общего с отпечатками ног на влажном песке. След был, конечно же, магическим». Ярость деревянного меча Эмильсторна, оружие возмездия народа Дану, едва не разорвавшая в клочья родной мир императора, оставила слишком глубокие ожоги на душе девушки Дану, вчерашние рабыни, носившие позорный ошейник. Именно ярость отравила то, что могло составить счастье двух душ, человеческой Дану, в невообразимо далеком ныне мире Мелиина. Тайда не могла остановиться. Слишком близко подошла она к тем самым пропастям и безднам, заглянуть в которые не осмелился ни один маг. Туда, где за тонким, хрупким барьером неведомых сил ерятся дикие и безумные создания, в чьей власти рвать плоть миров так же легко, как человеку, мягкую краюху теплого хлеба и она словно бы ждала возмездия за недозволенную даже перворожденному смелость. Ждала с того самого мига, когда на смертном поле под Мельином судьба властно вырвала ее, опьяненную жаждой убийства хуманцев, из рядов войска Дану и бросила навстречу ему, императору, предводителю ее злейших врагов. Там, на поле битвы, и началась их любовь. Император шел быстро. Он оказался в новом мире не совсем, конечно, чтобы налегке, но все-таки без больших запасов. Ему пришлось смастерить себе лук и острогу. Стрелы сбивали с ветвей больших синялых птиц, которых император целиком запекал в углях. Острога вонзалась в темно-пятнистые спины рыб, обитавших попадавшихся на дороге императора овечках. Конечно, в теплых, кишащих мелкой живностью лесах хватало и иных обитателей из того разряда, что предпочитают плоть каким-то там веткам и коре. Императору встретились и они. Однако громадный причудливо раскрашенный тигр с торчащими из верхней челюсти исполинскими, сабельной длины клыками только зарычал на странного пришельца, вскинувшего вверх сжатый левый кулак на котором красовалась матово-поблескивая, магическая белая латная перчатка — дар странного и коварного племени Созидателей Пути. Тигр внезапно поджал хвост и как-то робко, бочком, бочком, поспешно убрался в заросли, не сделав и попытки напасть. Магия латной перчатки была все еще жива, несмотря на чужое небо и чужое солнце на нем. Люди императору не встречались. Дикие чещобы пересекали не просеки, а звериные тропы. Здесь не гулял топор дровосека, рыбаки не закидывали сети в здешние озера, и на господствующих высотах не высились дозорные вышки с бдительной и неусыпной стражей. Император был один в девственных лесах. У него, наверное, впервые в жизни не было явного и открытого врага. Он боролся с расстояниями, но сильные ноги не подводили, за день он покрывал до десятка лиг. Он ничему не удивлялся, ни тому, что может дышать воздухом чужого мира так же, как в своем, что земная тяга здесь такая же, как в Мельине, что здесь такое же солнце, а по ночам на небосвод величественно выплывает большая луна. Правда, в отличие от ночного светила Мельина, Здешняя луна имела какой-то оранжеватый оттенок и по-другому расположенные пятна. Собственно говоря, только это и убеждало императора, что он именно в чужом мире, а не где-нибудь на задворках Мельина. След он чувствовал постоянно. Чувствовал боль, отчаяние и ужас тайды и мысленно по десять раз на дню — давал себе страшную клятву отомстить ее похитителям так, что их крики и вид их мук заставят содрогнуться и небо, и землю. Насколько мог судить император, существо, похитившее Тайда, направлялось на северо-запад. Опять же, если принять, что стороны света здесь расположены точно так же, как и в Мельине. Разумеется, его появление не могло пройти незамеченным и притом не только неразумными хищниками, видевшими в нем только странную двуногую добычу, ходячий кусок мяса. Леса кишели и бесплотными существами. Иные из них были совершенно безопасны, и сами первыми улепетывались его дороги, как, например, мелкие лесные духи, обитатели кроны под подкореньев. Другие долго тянулись за ним, жадно пялились в спину, выжидая удобного момента, чтобы напасть. Таким он, когда кончалось терпение, просто показывал белую перчатку, до сих пор полную нерастраченной магической силы. И лесные тени поспешно отступали, втягиваясь обратно в свои дупла, забиваясь в логово и бормоча ему вслед всякие нелестные слова. Но, разумеется, ни один из них не решился предложить ему честный бой или хотя бы ударить в спину. Был седьмой день его пути сквозь леса, когда ему, наконец, встретилась живая душа. Хотя, вернее, будет сказать, что душа-то как раз была более чем мертвой. Уже со вчерашнего дня император чувствовал за собой слежку, и на сей раз это был не какой-нибудь мелкий лесной призрак. «Нет!» За императором шел некто необделенный ни силой, ни хитростью, ни отчаянностью. Внимательный, чуткий и осторожный. Такой не попадется в простенькую ловушку наподобие ловчей ямы. Не стоит даже и пробовать. Только зря дашь ему понять, что ты настороже и ожидаешь нападения. Император шел, как ни в чем не бывало, но правая рука его не отрывалась от белой кости плотно облегавший левый кулак. Самое надежное оружие, вернее, меча и стрелы. Судя по всему, обитатели этого мира тоже это чувствуют, иначе уже давно попытали бы счастья. Этот седьмой день выдался труднее предыдущих. Местность начала понижаться, величественные лесные исполины и твердая почва под ногами — уступали место мягко хлюпающему покрову болотных трав, источавших дурманные пряные ароматы. Замелькали черные лужи, где буйно цвели невиданных размеров громадные кувшинки и лилии, точнее цветы, очень похожие на кувшинки и лилии. Замельтешила мелкая болотная живность, всякие там лягушки и ящерицы. Тонкие оранжево-черные змейки деловито засновали среди зарослей тростника, на густых лианах с мясистыми зеленоватыми листьями расселись какие-то странного вида пичуги, точнее, не птицы даже, а что-то вроде не то лягух, не то ящериц с крыльями, словно позаимствованными у летучих мышей». Голубые, красные, розовые, хищные цветы охотились с затолкавшимися в воздухе насекомыми. Из зарослей там, где странные местные родственники ветвистого бамбука были переплетены лианами настолько густо, что не оставалось и малейшего прохода, то и дело раздавались необычные вздыхающие чавкающие звуки, а время от времени долетали глухой рев и плеск, словно там, в болотной жиже... Ворочалось и рычало какое-то животное. Император обнажил меч. Самым разумным было бы вырубить себе надежный и толстый шест, не очень-то благоразумно разгуливать по топим неведомой глубины в тяжелых пластинчатых латах. Но император чувствовал, со здешними обитателями спор будут решать мгновение, и их может не оказаться. Не оказаться на то, чтобы успеть бросить слегу и вырвать оружие из ножен. Изрядно выбившись из сил, император одолел примерно полторы лиги и остановился отдохнуть на небольшом островке посреди бескрайних густо заросших топий. Островок этот казался последним форпостом настоящих лесов, оставшихся за спиной императора. Здесь к небесам поднималось одно единственное, но зато настоящее дерево из тех, что не обойдешь за пятьдесят шагов. Император с наслаждением выбрался на твердую землю. Впереди и среди живых зеленых берегов текла неширокая речка, вся покрытая громадными, как пиршественное блюдо, плоскими листьями лилий с острыми загнутыми краями. Ну, точно блюдо. Срывай и подавай на стол. Как перебраться через речку — тоже задачка, но об этом он подумает после. Отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть. Он даже не стал разжигать костра, что раньше делал всегда. Не для того, чтобы согреться, а на тот случай, если пожалует кто незваный. Просто привалился спиной к теплому шершавому стволу, положив меч поперек колен. Прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что усталый путник просто беспечно спит. Впереди послышался осторожный шорох на самом пределе доступного человеческому уху. Такое не под силу даже зверю, даже тигр не может подобраться к жертве совершенно бесшумно. И 999 из тысячи не услышали бы этот едва различимый шорох. Однако император был именно тем самым, тысячным. Он не пошевелился, только голова его чуть-чуть завалилась на бок, словно сон окончательно сморил беспечного странника. Упруго толкнулся в лицо воздух, тварь, кем бы она ни была, потеряла терпение и прыгнула вперед. Теперь император ощутил и ее голод страшный, мучительный, нечеловеческий, но и отнюдь не звериный. Меч не поможет, понял он. Время словно бы остановилось. Продолжался прыжок твари, а император с какой-то злой кровожадной радостью, наконец-то настоящая схватка, перекатился через плечо в сторону. Доспехи ладил настоящий мастер своего дела и подвижные сочленения допускали не такие фокусы, и вскинул сжатую в кулак левую руку. Незачем рисковать необходимостью повторных ударов. Как говаривал один из великих полководцев древности, первый и последний маршал империи, Триг издельбара «Бить так бить». Императора охватила волна яростного жара, Выплеснувшаяся сила опалила его самого, зато в ушах музыкой раздался истошный, пронзительный, поднимающийся до высот полной неслышимости, ни то вопль, ни то виск твари. Упредивший удар смел ее, отбросил далеко в болото, словно изломанную куклу, и там оставил. Правда, оставил живой, а должен был... Повложенным императором в удар силе и ненависти испепелить развеять по четырем им же вызванным ветрам. Только теперь император открыл глаза. В шагах в двадцати от него в болоте на ровном зеленом ковре среди многоцветных цветочных венчиков возникла рваная черная дыра, где сейчас кто-то слабо трепыхался и бултыхался. Проклятие! Его должно было спалить в пепел, а потом сжечь и саму залу, — подумал император. Как говорится, силен бродяга. Что ж, не к лицу владыке Мельина покинуть поле боя, не взглянув в глаза врагу, и лишив его тем самым последнего Куды Грейс, как сказали бы в совсем другом, далеком от Мельина мире. Куды Грейс. Завершающий удар. Французский. Держа меч наперевес, император двинулся через болото. Шел осторожно, в любой миг ожидая подвоха и внезапной атаки. Кто знает, на что способен его неведомый враг. Однако тот, похоже, больше был занят сейчас тем, как выбраться из воды на более-менее прочный покров. Император слышал неразборчивое шипение и сдавленное проклятия. Что это были именно проклятия, сомневаться не приходилось. И так чужак владел членораздельной речью, что уже хорошо. Правда, здешнего языка император само собой не знал, но ничего, языка сумеем разговорить и не зная ни слова по-здешнему. Не доходя пяти-шести шагов до пятна воды, император остановился. Перед ним с трудом шевелился, судорожно и коротко дергая тонкими, обтянутыми серой блестящей тканью руками, несомненно, человек. Но человек уж больно какой-то странный. Череп голый, морщинистый, блестящий, и кожа тоже вся серая, вся покрыта каким-то редким белесым пухом. Уши острые, словно у Дану или эльфа, а плечи узкие, мальчишки в пору. Спину врага окутывал плотный черный плащ. Сейчас весь намокший, отяжелевший, совершенно отчетливо тянувшие своего хозяина к дну. Пальцы у нападавшего оказались длинными и тонкими, ногти, что неожиданно, тщательно отращенными, ухоженными и не без щегольства, покрытыми алым лаком под стать милинским модницам. Барахтавшийся с трудом поднял узкую вытянутую голову, и на императора взглянули темно-фиолетовые глаза с розовыми белками — Глубоко затаившаяся под безбровными дугами, серая кожа на лбу собралась бесчисленными морщинами. Тонкие лиловые губы чуть приоткрылись, и император увидел тонкие иголки сахарно-белых клыков. «Вампир!» «Никаких сомнений!» «И тут все та же нечисть!» «Вампиров император ненавидел!» И это было одно из немногих положений, по которым он соглашался с Радугой. Имперский закон приписывал уничтожать племя ночных кровопийц под корень. Правда, правитель Миллина подозревал, что маги-семицветия сами грешили тем, что выводили все новые и новые породы вампиров. Быть может, готовились к большой войне уже тогда... Как бы то ни было, к настоящей войне они, маги, так и не успели. О войне императора с магами Радуги, и наши семицветия, смотри роман «Алмазный меч, деревянный меч». Как известно, обычная сталь против вампиров бессильна, даже меч императора Мельина, выкованный непростыми кузнецами – Нужно серебро, причем не простое, а девственное, а добыть его потруднее, чем овальон, огненный камень, из которого Красная Арка делал свои амулеты. Один из семи магических орденов радуги. Исконное же средство, которым всегда пользовалось простонародье, осиновый кол, что, как известно, в данном случае разит лучше железного клинка, Но, к сожалению, ни одной осины в пределах видимости не наблюдалось. Оставалась только белая перчатка. И император, не склонный сейчас вступать в какие бы то ни было переговоры, решительно сжал левый кулак, несмотря на то, что голова еще слегка окружилась после первого заклятия. "Погоди", прохрипел вампир жестом отчаянной мольбы, вытягивая вперед костлявую руку. «Кстати, интересно, как это он выдерживает солнечный свет?» «Погоди, человек издалека! Не убивай!» «Может, у меня найдется чем выкупить свою жизнь?» «Никогда не разговаривай с вампирами!» «Первый главный закон для тех, кому пришлось сойтись с ними лицом к лицу!» «Император невозмутимо сделал шаг назад...» поднимая белую перчатку так, что она смотрела прямо в глаза увязшему в болоте кровососу. Лицо у того задергалось, болезненно и жалко скривилось. Казалось, еще миг, и из фиолетовых глаз польются горючие слезы. Интересно вот только, какого они окажутся цвета. — Не убивай. Я скажу про ту, за кем ты пришел сюда. «Человеческая... Нет, не человеческая... Женщина... Эльфка... Темные волосы... Носил ошейник, на шее след остался... И ее... Несли...» Император чуть-чуть опустил перчатку. Лицо его оставалось непроницаемым, однако ободренный вампир затараторил, словно торговец на рынке, боящийся упустить выгодного покупателя. Ее украли в твоем мире, человек. Правитель. Вижу большой правитель. Украли призраки. Утащили. Через разлом. Ты пошел следом. Ты волшебник, только сам об этом не знаешь. У тебя силы идущих. Тех, кто разметывает миры, словно стоги гнилой соломы. Император чуть скосил глаза на свою белую перчатку. Этот вампир подозрительно много знал, о непреложный закон, которому, как ныне понимал император, следовать более чем необходимо, гласит, «Кто знает о тебе слишком много, не должен больше никому рассказать, а лишний аргумент в пользу того, чтобы добить злосчастное существо, мучить его бессмысленно». Или же, напротив, в этом более чем много смысла. Откуда ему все это известно, хотелось бы знать в частности? «Я буду задавать вопросы, ты — отвечать», — холодно произнес император. Сердце его сжалось на миг. Он совершил первую ошибку, он заговорил с вампиром. Вступил с ним в сделку, и кто знает, чем эта сделка окончится» хорошо хорошо все отвечу все скажу Р -р -р -р. только вытащи отсюда вода вода я ее терпеть не могу кожу сводит вытаскивать я тебя не стану не такой дурак хладнокровно сказал император отвечай быстрее быстрее из болота выберешься если конечно жить хочешь откуда ты знаешь обо мне «Сказали!» — прохрипел несчастный вампир. «Сказали! Призраки! Те, что несли твою эльфку! Мол, пойдет такой! Можешь его высушить, мы спасибо скажем!» На скулах императора затвердели желваки. Кое-кто в этом мире знал о нем правителя Мельина поистине непозволительно много, но главное сейчас другое. — Где я могу найти мою женщину? — Тебе до нее два дня пути. Через болото. Там будет замок. Развалины. Там ее держат. — Кто они и почему напали на меня? — в упор спросил император. Вампир тихонько заскулил, не сводя перепуганного взгляда с белой перчатки. — Не знаю, высокий человек. Они не из нашего мира, я бы знал, я бы чуял. Они чужие, хотя и творят волшбу по-нашему. Откуда они пришли, что им надо, не ведаю. Зачем им твоя эльфка, не знаю. Что с ней собираются сделать, не знаю тоже. Но с такой силой, что ты носишь на левой руке, ты победишь их, высокий человек». «На ты, что здесь делаешь?» «Живу я тут!» — вампир попытался усмехнуться, но у него это не получилось. «Бежал от Инквизиции, иначе бы на кол посадили. Совсем спасения от них не стало, а призраки... Они мне помогали. Давали пить. присылали пленников, которые им становились не нужны. «Правда редко, очень редко», — с явным сожалением вздохнул вампир. «Приходилось голодать. Подолгу. Ой, подолгу». Он алчно облизнулся, глядя на императора, и фиолетовые глаза странно затуманились. Подернулись какой-то поволокой, так что правитель Мельина ощутил внезапное резкое головокружение. Захотелось прилечь прямо тут, на болотных травах, закрыть глаза и спать, спать, спать. Но, — Но-но, ты! — предостерегающе рыкнул он, повыше поднимая руку в белой перчатке. — Еще горячих захотел? — вампир поспешно ткнулся острым носом в край травяного ковра. «То — То-то же! — перевел дух император. — Еще раз попытаешься меня... «Так и знай, не сносить тебе головы и сжарю, как поросенка на вертеле. Понял?» «Понял, высокий человек!» — судорожно пробулькал вампир. «Спрашивай дальше, но только быстрее во имя тьмы великой!» «Что за замок? Какие подходы? Сколько стражи? Когда лучше пробираться, ночью или днем? Чего они боятся, эти призраки?» Слишком много вопросов, высокий человек. Я всего лишь вампир и притом не из высших. Мне бы поесть, мне бы ночь прожить, да день перетерпеть. Обычно-то я на солнце не вылезаю, но тут уж больно есть хотелось. Голодный я. У-у-у! не был я никогда в том замке, да и зачем мне? Пленников ненужных они мне сами в леса выгоняли. А вот чего они боятся, эти призраки, скажу. Они боятся тебя, высокий человек. Я так понимаю, что они так и рассчитывали, что ты слепо ринешься за своей эльфкой. И не ошиблись. Если они боялись меня, то не лучше ли было оставить меня в покое... Они слишком сильно тебя боялись, высокий человек. Чем-то ты для них очень важен и очень опасен. Не спрашивай, чем, я не знаю ответа. Может, они надеются завладеть тем, что у тебя на левой руке? «Ясно», — после короткого молчания сказал император. «Ну что ж, вампир, живи». «Только не вздумай все-таки попытаться отведать моей крови. Предупреждаю, на сей раз я тебя просто сожгу». Фуф, «Понимаю, высокий человек». Вампир затрепыхался и забултыхался, точно рыба в садке. «Все, все, все. Исчезаю, пропадаю, таю. Меня уже нет, совсем, совсем нет». Император отступил на шаг на всякий случай, держа левую руку перед грудью, как в кулачном бою. Кто его знает, кровососа бездушного? Нет, все-таки не зря их радуга изводила. Что не мир, получается, везде вампиров бьют. Впрочем, за дело, любить их довольно-таки затруднительно. Впрочем, в одном вампир соврал — Он так спешил как можно скорее убраться подальше, что перекинулся в сакраментальную летучую мышь еще до того, как скрылся с глаз императора. Правитель Мельина хмыкнул. Как известно, способность к трансформе — привилегия высших вампиров, магистров их странной магии, тех, кто не сразу отдаст концы, даже будучи проткнутым неровной дюжиной осиновых кольев. Неровная дюжина, косая дюжина, дюжина-обманка, синонимы тринадцати. Ладно, оставим его. То есть, конечно, не забудем, как бы в спины не ударил. Они вампиры на такие штуки известные мастаки, но в то же время не станем и задерживаться. Замок — значит замок. Придется доказать этим самым призракам, что не зря они меня боялись. Хотя все-таки, наверное, зря я поверил этому кровососу. Белые тени совсем не обязательно было выманивать меня из мельина. Достаточно было избрать мишенью меня, а не мою тайды. «Сямни-сямни, бедная моя девочка, эльфка, как ты все это выдерживаешь? А может, уже и не выдержал, и какой-нибудь другой вампир уже попировал над тобой?» От этих мыслей кулаки у императора сжимались сами собой, а из груди вырывалось такое рычание, что все местные хищники, все до одного, и бегающие, и летающие, и ползающие, поспешно убирались у него с дороги, трусливо поджав все имеющиеся в наличии хвосты. В том, что до замка призраков два дня пути вампир не соврал. Летящий напрямик орел преодолел бы эти лиги за несколько часов, но императору пришлось проделать их чуть ли не по грудь в воде. Вокруг раскинулись топки, теплые, словно протухший суп болота, и как протухший суп они кишмя кишели весьма и весьма малоприятными созданиями. Пару раз здешние обитатели оказались настолько тупы, что решили бросить пришельцу вызов. Очевидно, это были самые сильные, но и самые глупые местные обитатели. Первый раз это кончилось кровавым месивом изрубленных не то щупалец, не то ног. Второй — громадой хорошо прожаренного мяса. Перчатка не подвела своего хозяина, сорвавшаяся с нее молния — в один миг обеспечила всем местным обитателям, из тех, что предпочитают дичину листикам, обильную и долгую трапезу. Вампир окончательно все же не отстал. Император постоянно ощущал его незримое присутствие. Кровосос крался следом, держась на безопасном, как он полагал, расстоянии. Император не сомневался, что бесчестное бестие просто выжидает удобного момента для нападения, но сам устраивать засаду на вампира не стал. — Не исключено, — думал император, — что вся история с вампиром — это просто хитроумная попытка сбить меня с толку и заманить в засаду, потому что если эти призраки и в самом деле так стараются со мной разделаться то действуют они пока что до невозможности глупо. Надо было просто вручить вампиру пару добрых взведенных арбалетов, и пусть бы засел у меня на дороге. Вольные умеют ловить стрелы в полете, но я, к сожалению, не вольный. Ничего бы не успел сделать. Вогнали бы мне болт в лицо, тут бы и кончились для них все опасности. Опасно полагать, что твой враг — глупец. Вдвойне опасно и зачастую гибельно рассчитывать на его ошибку. Император не позволял себе думать о призраках, как о никчемных глупцах, не сумевших устроить на его пути самую обыкновенную засаду, с чем играющим бы справился любой мелкий атаман мельинской разбойной шайки. «Будем считать», — говорил он себе, — «что я просто не понимаю их замысла». Конечно, опасно лезть на врага, не представляя, что он хочет, но... Но у них моя тайда, и я не могу рассуждать логично. Император стоял на краю болотных зарослей. Впереди, сепкой толстой зеленой сети, словно обломок кости, торчала острая отвесная скала высотой примерно в семь-восемь ростов взрослого человека. Вершину ее точно срезал громадный нож, и на плоской площадке чьи-то неведомые, но бесспорно искусные руки воздвигли то, что когда-то, несомненно, называлось «замком». Умелые мастера сделали стены продолжением скалистых склонов, не оставив ни малейшего зазора, так что у подножия бастионов не примостилась бы даже и «ласточка». Стены поднимались еще на четыре полных роста человека, так что, в общем, укрепление представлялось весьма внушительным. Тем более, что сами скалы казались отполированными до зеркального блеска. Кто-то не пожалел времени и сил, чтобы превратить их поверхность в гладкий каток, только от чего-то поставленный стаймя. Кто-то тщательно законопатил и затер все трещинки и неровности сравнял выступы, тем самым сделав подъем по скалам совершенно невозможным. К замку не вело никакой дороги. Император увидел подвесную площадку на четырех толстых канатах, массивные ворота лебедок. Здешние обитатели, как явствовало, не доверяли прямым дорогам осаждающим пришлось бы солоно на решение пробиться в замок, пустив вход обычные методы осады. Во всяком случае император свои легионы на такой штурм бы не послал, потому что это означало положить их всех и ничего не добиться. Очевидно, те, кто много-много лет назад все-таки решил попробовать на зуб эту твердыню, придерживались того же мнения. Они напали с воздуха. И императору очень хотелось бы знать, как они это проделали. Во всяком случае, похоже было, что атаковавшие добились успеха. Острые конические башни стояли разрушенными до половины, и император готов был поклясться, что видит на камне отпечатки чьих-то громадных клыков. Их словно бы сгрызли, как собака грызет твердую кость. Не осталось ни одной целой крыши, из кольца остававшихся нетронутыми стен сиротливо торчали остовы каких-то строений. В общем, имея он, император, крылья, так не представила бы большой сложности, а вот без их, Ему оставалось только покричать нынешним хозяевам замка и попросить впустить его внутрь. Он стоял, задумчиво поглаживая белую перчатку. «Где-то за спиной по-прежнему таился вампир». «Вампир? Вампир!» Император решительно повернулся к замку спиной. Обтянутый белой костью кулак целился в зеленую хмарь болотного леса. «Где же ты, летучая тварь? Ну, давай же, иди сюда! Или я все-таки прикончу тебя, и на сей раз уже окончательно!» Ярость хозяина вплеснулась в белый талисман, ринулась вперед, трансформируясь и изменяясь, отыскивая цель. На ее пути вспыхивала высокая трава, тростник, мясистые листья. Словом, все то, что не поддалось бы обычному пожару, сейчас горело, словно пучки сухого сена. Вампир успел сообразить, в чем дело, но было уже поздно. Закрыв глаза, император видел, как вокруг злосчастной твари соткался золотисто-огненный кокон, и поволок потащил через чащу, безжалостно крутя и ломая. Раздвинулись, вспыхнув заросли. Ламинный кокон исчез, оставив жалобно завывающего вампира, скорчившегося на земле и прижавшего острые коленки к груди, у ног императора. Хватит ныть. Строго сказал бедолаге император. «Нечего было тащиться за мной следом. Унес бы ноги куда подальше, не попал бы в новый переплет. А то я очень не люблю, когда за мной следят. Очень, видишь ли, это мне не нравится. Совсем злым становлюсь!» Он усмехнулся, и вампир задрожал всем телом. Он даже не просил о пощаде, Он просто ныл и трясся. Однако, если он надеялся пробудить в своем мучителе жалость, то в этом он не преуспел. — Понесешь меня в замок, — приказал император. — Я знаю, ты можешь летать. И знаю, что сила у вас даже в облике летучей мыши не меньше, чем в обычном. Так что давай, кровосос, работай. Сослужишь мне эту службу, отпущу на все четыре стороны. Слово императора. Это — Это смерть! Провыл вампир, содрогаясь как от удара хлыстом и прикрывая узкими и длинными ладонями вытянутую уродливую голову. — Не хочу туда, высокий человек! Не хочу! Лучше убей меня прямо сейчас! Это будет быстро, но не больно! А если мы попадем туда, мы не умрем никогда! Это будет вечность мук, таких, что даже я не могу их себе представить! «Да тебе вовсе и не надо идти внутрь», — пожал плечами император. «Все, что от тебя требуется, перенести меня через кольцо стен. После этого можешь со спокойной душой, если, конечно, она у тебя имеется, уносить ноги, крылья, словом, убираться на все четыре стороны. Из крепости я выберусь сам. Или не выберусь вообще. Но тебя это уже не коснется, так что выбирай». «Или я начну применять к тебе все методы допроса, какие только знает правитель Великой Империи, и это будет наверняка, можешь не сомневаться. Или ты рискнешь, потому что в одном случае пытки тебе не избегнуть, а в другом — это еще никому не известно. «Известно!» — вампир уныло хлюпал носом и, кажется, собирался плакать. «Что тут, что там, высокий человек? Как только я поднимусь над стенами, мы окажемся в их власти, и даже твой талисман не сможет меня оборонить». «Что ж они тогда медлят?» — поднял бровь императора. «Чего они тогда ждут? Я не прячусь, я открыто вызываю их на бой, а они чего то медлят». «Они ждут, когда ты окажешься еще ближе». «Их власть стоит вне пределов этих стен. Не знаю уж почему», — отозвался вампир. «Они ждут, когда я в самом деле подниму тебя над замком». «Ну, хорошо», — прищурился император. «Тогда, если их власть сильна только там, внутри, попробуем другие способы. Смотри, маловер». Император поднял левую руку, нацелившись сжатым кулаком в нижний край стены. Он представил себе, как его рука вытягивается, вытягивается, становясь все длиннее и длиннее. Но это не обычная человеческая плоть. Это поток чистого белого пламени, такого же, как и сама породившая его перчатка. Он представил, как это исполинское огненное копье... Или даже нет, настоящий таран врезается в основание стены, как начинает гореть и плавиться кирпич, как летят во все стороны огненные брызги и как бегут вверх, рассекая гладкую поверхность камня, черные извилистые трещины. Однако тут его таран нежданно врезался в какую-то явно магическую преграду, потому что императора внезапно резанула острая боль, по левому плечу словно хлестнула раскаленной железной плетью. Он сжал зубы, чтобы не застонать, но все-таки пошатнулся. Вампир тотчас же бросился на утек, перекинувшись летучей мышью. — Ну нет, братец, рановато ты стал трусо праздновать. Невидимая сеть настигла чрезмерно прыткого летуна в воздухе. Рвануло назад, к земле, вбила по шее в болотную жижу. Император придавил сапогом плоскую голову твари. Левая рука висела, как плеть. Плечо нестерпимо жгло, но это только увеличило ярость. На боль он внимания не обращал. «Бежать решил?» — прорычал пленнику император. «Нет, дорогой, никуда ты от меня не денешься, покуда не отпущу. А ну!» «Давай, поднимай меня!» Очевидно, вампир понял, что дело плохо. Смирно ждал, пока император сделает ременную петлю и захлестнет ей вокруг ног летучей мыши. «Вперед!» — скомандовал император, и в тот же миг его ноги оторвались от земли. Болото ушло вниз. Вампир легко, словно и не чувствуя массивного, облаченного в доспехи тела императора, пошел ввысь. Он, похоже, понимал, что его единственная надежда на спасение в быстроте. Опускался край стен. Император видел, что его таран все же оставил по себе память. Большую, проплавленную выбоину у основания. Открывался внутренний двор замка. Сейчас весь покрытый зеленой паутиной вьющихся растений. Всяких там лиан и плющей. Фунцовые цветы с высоты казались жадно распахнутыми ртами, шевелящиеся темно-изумрудные листья, ждущими, готовыми сграбастать добычу руками. В самом замке не осталось ни одного целого строения. Башни, залы, склады — все снесено, многое до основания. Остались только четырехугольники фундаментов. Кое-где среди разросшейся зелени чернили зевы провалов, входы в подземелья. Часть двора была вообще вскрыта, словно громадным клинком, выпотрывшим внутренности замка. Громоздились груды битого камня, сейчас почти невидимые под зеленым покровом. Трепеща крыльями, вампир пронесся над двором. Император увидел внизу более-менее чистую площадку. Как-то не хотелось прыгать в живое море хищных цветов. И разжал руки. Освобожденная летучая мышь, напрягая все силы, рванулась прочь, но словно налетела на невидимую стену. Брызнула темная кровь. Беспорядочно молотя крыльями, несчастный вампир покатился вниз прямо в сплетение жирных мясистых стеблей, увенчанных крупными, с детскую голову, Желто-охристыми цветами на манер колокольчиков. Сразу пять или шесть этих венчиков рванулись к лакомой добыче. Меч императора успел первым. Хреск! Клинок врубился прямо в самую гущу хищников. Во все стороны полетели капли зеленого сока. Цветочные головы повернулись к новому врагу. Однако он, этот враг, оказался слишком быстр для них. Меч рубил направо и налево, описывая широкие круги и восьмерки, и очень скоро вокруг императора образовался целый вал из срубленных стеблей и листьев, успевших, как по команде, выпустить длинные тонкие шипы. Слабо трепыхаясь, летучая мышь подползла к императору и перекинулась обратно. Вампир выглядел не лучшим образом. Из тонкого носа текла кровь, он шипел и поливался от боли но самое странное, куда-то ушел его страх. Из-под плаща он добыл кривой вороненый ятаган, в левую руку взял вытянутый кинжал с замысловатой гардой, тоже черный, где только прятал все это время, и куда девал, пока был летучей мышью. Император взглянул вампиру в глаза. «Он собирается напасть на него? Такой ценой вновь купить себе свободу?» — Ну что ж, Кровосос, подходи, подходи ближе. Мой меч давно уже не знал доброго поединка. Однако вампир явно не собирался нападать. — Отсюда не выберешься, высокий человек. Они не выпустили меня, хотя знали. Не могли не знать, что я тебе помогал недобровольно и согласился лишь под угрозой пыток и смерти. — Истинная правда, — кивнул император. «Любой имперский суд принял бы этого внимания и защел, как смягчающее обстоятельство». «Но они не выпустили меня!» — вампир раскалил клыки. «Хотели, чтобы меня сожрали их примилые цветочки!» Он презрительно пнул валявшийся под ногами разрубленный желтый венчик. «Выйдем отсюда вместе, высокий человек!» «Я не из тех, кто прощает нарушенные клятвы!» «Рад это слышать!» — отрывисто сказал император. «Я помогу тебе. Пробьемся к платформе». «Что ты? Что ты? Это же ловушка!» — замахал руками вампир. «Надо не так. Надо пробиваться вглубь замка. Я знаю, у них есть подземный ход в наших болота». — Подземный ход под болотами? — удивился император. — Глубже болот, высокий человек. Много глубже болот. Они посылали мне пленников по этому коридору. — Почему же ты молчал? — рявкнул император. — Зачем тогда было лететь сюда? — Потому что я не знаю, как найти дверь, — потупился вамбир. — Она... она словно заколдована. — Выйти мы сможем, а вот войти бы не сумели. — Ладно, что теперь судить? — махнул рукой император. — Пошли искать этот твой ход, что ли, а заодно... — А заодно и твою эльфку, высокий человек, если, конечно, ее душа еще жива. — Сто колов осиновых тебе на язык за такое. — Не обижайся, не обижайся, высокий человек. Я говорю правду. «Если убьют тело, опытный некромант, говорят, есть на севере один такой, может вернуть его к жизни. Но вот если погибнет душа, то не поможет даже и он». «Ладно, ладно, я понял», — буркнул император. «Послушай, если нам предстоит драться бок о бок, как мне тебя называть?» «Эфраим, высокий человек, вампир Эфраим». «Самый старый вампир этого мира?» «Увы, один раз поддавшийся искусству омоложения и...» «Хорошо, Ефраим. Твою историю я с удовольствием послушаю после того, как мы выберемся отсюда. А теперь пошли». «Ты прав, император». «И они пошли». Ник Перумов Странствие мага, том 1. Летописи разлома Читал Сергей Уделов Апрель 2022 года, Тверь